Глава пятнадцатая Дождь шел, и слюдяные разноцветные окна плакали. И душа упекана была в слезах. Ни Тюхин, ни Феша не могли его расшевелить. Привык ко всему, и ко всему приготовился, к смерти, к мукам загробным. С одним не мог примириться, с гибелью дочери. «Синичка моя!» — бормотал в седую мокрую бороду. Лицо, изъеденное слезами, вытянулось, стало уже. Волосы сплошь побелели. Коснувшись их, Феша отдернула руку. В ладони остался большой клок, а там, где коснулась ее рука, разовел гладкий голый череп. «Ступай домой, краса моя! Я сам!» Сам себя пересилю, — отсылал Пикан, измучившуюся с ним женщину. — Тебе тяжко, как могу уйти? — противилась Ферша, которой хотелось навсегда остаться в его доме. Доселе не решалась о том заговаривать. Теперь осмелела. — Дозволь с тобой быть вместе. Без тебя нет жизни. — Со мной? Пекан изумился, отер слезы, голова, гудевшая от боли, пухла, пальцы оставляли на ней лысые борозды. — Не тронь! — закричала Феша. — Все волосы выдерешь. Вот потеря! — пробормотал Пекан, сам изумившись дружному выпадению волос. Жену, дочь потерял, о волосах ли печалится. — Без волос не Баска, на Семена будешь похож. — Ох, звездочка, да красы мне, бобылем остался. А я-то, Ваня, оставь у себя, женою стану. Сына, дочь тебе рожу, много сыновей, дочерей, много. Стар я для тебя, милая, стар, изношен. Осторожно тронув ее узкое плечо, покачал головой пекан. — Вот горе великое пришло. Новое горе, но и радость тоже. Из черного горя взошла радуга. И за окном тоже радуга. Может, то добрый небесный знак. Может, будет просвет в его беспросветной жизни. Крепок был, а чует — слабнет. Виснут плечи, спина гнется, Глаза без удивления на Божий мир смотрят. Ему ж каждый день... Дивиться надобно. Удивлением освежает себя человек. Удивлением да любопытством. Вот женщинам Пикан удивлялся всегда. Да прежь кроткой своей потаповни. Жила тихо в полголоса и отошла тихо. А каких сыновей нарожала, какую доченьку, дунюшку? Нет, доченьки. — Нет. И снова хлынули слезы. — Не стар, Ваня, нет, не стар, горячо, быстро, — возражала Феша. Обычно говорила в раздумочку, переводя на русский с родного, с татарского. Слова от этого получались значительные, увесистые, каждая имела свой цвет и запах, и что бы ни произносила татарочка, то было обдумано и окончательно. Спешишь, заря моя утренняя. Полюбил женщину Пекан, горячо полюбил, верно, да ведь годы с себя не сбросишь, молода, красива, ей ли со стариком судьбу свою связывать, может, получше меня найдешь. Не хочешь, навязываться не стану, — свела длинные брови Феша. Но и жить без тебя не стану, — решительно заявила она. Потом, погладив себя по животу, тихо призналась, — и семя твое со мной сгинет. — Ты что, полная? Едва не задохнувшись от счастливого ужаса, хрипло допытывался Пекан. — От меня? — От кого же еще? — оскорбленно воскликнула Феша, как лоза разогнулась, хлестнув упавшей косой Пекана. — Не от Семена же? Пустой он, чушь сердцу. Тогда оставайся. Но гляди, Смугляночка, не пожалей. Еще раз упредил Пекан радостно вспыхнувшую Фешу. — Не пожалею, не пожалею, — душа Пекана в объятиях, сама задыхаясь, — воскричала Феша. Пекан носил ее по избе. Целуя, укачивая, ступал осторожно, мягко, словно боялся разбудить. Гнулись плахи под ним, вздрагивал голбец, щелкал клювом пристегнутый цепочкой орлан. Теперь думалось Пекану, что меня может сломать? Теперь заново пройду через все муки, только бы ее уберечь и дитя нероженное, спаси, Господи, плод мой в очреве жены моей Феоктисьи, оставь на земле продолжение рода, нет дочери, сыновья не знаю живы ли, она зачала, сохрани, Господи, а мне пошли любое испытание с дюжу, Феша. Уснула. А он все ходил и ходил, и баюкал ее, забыв о времени, о беде, и не слышал, как вошел тихий архиерейский служка, стер завистливую ухмылку, пикан, оглянулся, отнес фешу в горницу, поправив разметавшуюся темную прядь, вернулся в избу, что надобно, монах. — Владыка! Зовет тебя. — Зачем? — Зовет, — не разъясняя, — повторил чернец, и неслышно, шепча молитву, вышел. — Грех творит с Магометанкой. Стыд, стыд, для чего он такой владыки? Аряса тесна стала телу, носил и не замечал, что тесна. Вырос, что ли? Так после тридцати зим человек не растет, Перед глазами монашка мельтешил огромный мужик, хмурый и всклокоченный, на руках у него тонкая, как былка, уснувшая женщина. Ох, грех, грех! — крестился монашек, но слова молитвы не успокаивали. Замороженная постом и молитвами душа, просыпалась плоть тоже. Митя с Гусельниковыми готовил к отплытию дощанник. Барма и Заматохины, люди, искали Дашу и Немова, а их связанных вели по лесу. Если бы были свободны руки, Немой записал бы, но не стреляли шибко. Постреляли многих, а нас с теткой Дарьей забрали в плен. Куда влекут, не знаем.